Глава 14. Сначала в полной тишине пришла боль. Какая-то глобальная и всеобъемлющая, собранная со всего тела и обжигающим потоком, направленная прямо в ничего не соображающую голову. Противныйная, невыносимая и не дающая хоть как-то собрать сознание в кучу. Потом что-то шершавое колюче ткнулось в лоб, резко вырывая из беспамятства и заставляя мальчишку дёрнуть головой в сторону. Как-то сразу пришло понимание того, что он лежит на спине, на чём-то жёстком и неудобном, упирающемся даже нет, больно впивающемся в тело какими-то жуткими неровностями. Ярик чуть приоткрыл глаза, Яркий солнечный свет лился сверху, дико слепя и раздражая, наполняя взор орезием и мельтешением дурацких радужных кругов, не позволяющих нормально оглядеться. Потом на лицо упала тень, и с трудом, сконцентрировав настойчиво стремящийся расплыться взгляд, мальчишка вздрогнул от неожиданности, узрев перед собой огромную разъявленную пасть со здоровенными жёлтыми зубами и тёмно-лиловыми дёснами. Пасть резко придвинулась, обдавая лицо горячим дыханием. И очередной шершавый толчок в лоб огорчил Ярика, сыпанувшимися из глаз искрами и напористо рванувшими уши вдруг ожившими звуками. И без того слишком шумное шелестение листьев на ветру было внезапно перекрыто ещё более громким сопящим дыханием чудовища. Мальчишка дёрнулся, попробовав привстать на локтях и хоть немного отодвинуться от этой страшной пасти, но попытка оказалась бесплодной, принеся лишь взрыв боли в спине. Не удержавшись, парень взвыл. Собственный голос с жутким скрежетом раздался в голове, взрывая мозг и выжимая из глаз слёзы. Целый поток слёз, который, как ни странно, тут же принёс пусть небольшое, но облегчение. Взор тоже слегка прояснился. Ровно настолько, чтобы увидеть отодвигающуюся от лица зубастую пасть и появляющуюся в поле зрения черную шестлявую губу, задрыгавшуюся с яростным хлюпанием, переросшим через мгновение в оглушительное фырканье. Морда еще немного отодвинулась, и юноша наконец-то смог разглядеть голову животного. «Тайсон, зараза!» — с облегчением выдохнул он. «Так же и ежика родить можно!» Пересохшее горло с трудом выпускало звуки, превращая их в чуть слышное хриплое сепение. Во рту словно суховей прошёлся. Язык, как неродной, еле ворочился. И ещё какие-то ошмётки травы там, что ли? Он что, землю грыз? Ярик повернул голову и попробовал выплюнуть скопившуюся во рту гадость. Куда там, бесполезно. Привозмогая боль, он медленно повернулся на бок, перевалился на живот. Упёрся руками в землю и, собравшие силами, заставил себя подняться на ноги. Земную твердь изрядно штормило, и от неминуемого падения мальчишку спасло дерево, так кстати растущее прямо перед носом. Крепко обняв ствол, он встал на еле слушающиеся ногах и зажмурился, тихо поскуливая, пережидая головокружение и растягшуюся по спине боль. Спустя какое-то время смог наконец-то оглядеться. Поляна Дворына большая, покрытая травкой, мелкой и какой-то бледноватая, словно подсушенной. По краям не очень высокие деревья, перемежающиеся густыми кустами с бурыми листьями и кучей мелких жёлтых цветочков. В глазах заребило от их обилия вокруг. Захотелось поматать головой, но Ярик не стал рисковать, провоцируя новый приступ боли. Просто снова зажмурился и постоял немного с закрытыми глазами. Рядом всхрапнул конь. Сейчас, дружок, погоди, чуть махнул он рукой. И то правда, надо отлепать от дерева и что-то делать. Вон хоть Тайсону для начала расседлять. Сколько он уже так ходит с затянутыми подпругами? А стой не стой, спина сама собой всё равно не заживёт и болеть не перестанет. Отпустив ствол и пошире расставляя не желающие слушаться ноги, сделал несколько шагов до коня, тут же, чтобы не упасть, крепко ухватившись за седло. Каждое движение отдавалось болью. Словно кто-то там сзади пытался содрать с него шкуру, собрав волю в кулак, расстегнул пряжки на ремнях подпруги, рванул седло на себя, стёрнул его со спины коня. Удержать не смог и грохнулся вместе с ним на траву, завалившись на бок. Хорошо, что не навзничь, мелькнула мысль, прежде чем из глаз вновь вспопанули искры, а жгучая боль захлестнула всё тело, чуть не лишив сознания. Впору было орать в голос. Но мысль о том, что за ним могли гнаться и те, кто его ищет, могут быть где-то совсем рядом, заставляла сдерживать рвущиеся наружу крики и лишь негромко скулить и подвывать. Сколько прошло времени, пока он приходил в себя, стараясь притерпеться к впившимся в спину и непременно стремящимся её разодрать неведомым монстром, одному создателю известно. Казалось, вечность. По крайней мере, когда Ярик вспомнил про притороченный к седлу дорожный мешок, Небо над поляной уже начало темнеть. «Мешок! Мешок! Там же могут оставаться мэтровские эликсиры! Вдруг да лечебный завалялся!» Мальчишка принялся судорожно распутывать завязки на горловине. Пять минут мучился, беззвучно чертыхаясь и кляня того, кто завязывал эти дурацкие узлы. Наконец справился и, сунув руку внутрь, зашарил, пытаясь нащупать спасительные флакончики. Нашёл почти с десяток, поочерёдно вытаскивая и складывая рядом с собой на траве. Полный только один, и тот на ускорение. Остальные пусты или почти пусты, в нескольких использованных на самом дне по полглоточка недовыпитого эликсира. Какое счастье, что в этом мире посуда для волшебных зелий не намного дешевле самих снадобий, и рычительный метр не позволял разбрасываться опустошёнными пузырьками. Герик раскупорил все и чуть ли не выдавил из них остатки горькой жидкости, подолгу удерживая каждую из склянок над языком и дожидаясь, когда всё до последней капли окажется у него во рту. Волшебного излечения, конечно, не произошло, но хотя бы боль немного утихла, где-то до уровня обогревшей на пляже спины. Это уже вполне терпимо. С этим уже можно жить. Мальчишка облегчённо вздохнул и только теперь понял, как сильно хочет есть. Тайсон тут хотя бы траву мог пощипать, а Ярик с утра ничего не ел. Да и утром-то толком позавтракать не успел со всеми этими схватками да побегами. Желудок на такие мысли требовательно отозвался громоподобным урчанием, и парень поторопился снова залезть рукой в мешок. Кругляш чуть подсохшего хлеба и фляга с водой. Негусто, не как в ресторане выбор. Ну да не до жиру. Тайсон Еромир разломал буханку пополам и одну часть сунул вытянувшему к нему шею коню. На, ешь. А то тут трава какая-то левая. Такой, наверное, и не наешься. Тот благодарно фыркнув, осторожно ухватил зубами свою долю ужина и неспешно переместился чуть в сторону. Ярик же вгрызав в хлеб, отхватив такой здоровенный кусок, что рот едва удалось закрыть. Активно заработали челюсть и пытаясь справиться с поставленной перед ними непосильной задачей. Глоток воды им в помощь. А жизнь-то налаживается. Еще больше стемнело и стало прохладно. Да уж, бежать искать сестру и остальных сейчас, наверное, бессмысленно. Стоит подумать о ночлеге. Не переставая жевать, мальчишка нашарил в мешке огниво. Капитан, когда ещё только в путь собирались, прозорливо настоял на наличии у всех вещах этого приспособления. Мало ли что. И ведь оказался прав, прямо почётная Ванга года. Надо пройтись, пока совсем не стемнело, сушняка набрать. И коню остатки воды из фляги споить, а то может тут поблизости ни ручья, ни лужи какой. Где-то через полчаса на поляне потрескивал и радостно играл яркими язычками пламени небольшой костерок. Юноша сидел рядом, вытянув к огню ноги и боком навалившись на седло. Глаза слипались. Тайсон, умница, топтался чуть поодаль, лениво пощипывая траву. Темнота сгущалась с каждой минутой всё больше. В какой-то момент мальчишка уже начал проваливаться в сон, когда из леса донёсся негромкий хруст ломаемых веток. Ярик вскинулся, выглядывая в темноту зарослей. Ничего не увидел, но а сердце чего-то вдруг заколотилось быстрее, сжимаясь от непонятных смутных предчувствий. Хруст повторился, но было неясно, дальше или ближе. Тайсон оторвался от истребления подножного корма и, подняв голову, повернул её в сторону шума. Мальчишка на всякий случай нащупал рукоять меча. Снова хруст, и уже точно ближе. Парень развернулся, привстав на одно колено. Страшно-то как. Словно давнишний сон оживает, грозяя обернуться реальным кошмаром. Глади хоть меч на месте, никуда не делся. Вынул из ножен клинок, опервшись на него, поднялся на ноги. Принял позу полустойчеве и выставил оружие в сторону уже казалось калышущейся от приближения неведомого гостя зарись. На несколько секунд хруз затих, окуная пространство в жуткую гнетущую тишину. Затем возобновился и резко усилился. Словно кто-то почуяв впереди легкодоступную добычу, радостно попёр сквозь заросли на пролом. Конь недовольно всхрапнул, нервно перебирая ногами, гулко затопал копытами по земле. Еромир чуть сдвинулся в бок, так чтобы костёр на всякий случай оказался между ним и надвигающейся угрозой. Ещё несколько тягуче-томительных секунд, и из раздвигающихся зарослей вывалилась на свет от костра человеческая фигура. Правая сторона всклакученной шевелюры и зрядно подвыпалена. На виске вместо волос бурая корка корроста. Глаз под ней полностью закрыт огромнейшим фингалом, набухшим и расплывающимся почти наполовину мертвенно-серого в каких-то светлых и темных разводах лица. Другой глаз гневно сверкает в отблесках пламени костра. В правой руке визитёра, а точнее визитёрши, зажат нехилый такой кинжал. В левой лук — Ага я! — облегченно выдохнул Ярик, опуская меч. — Гарон! — что-то невнятно и зло ответила она и, напротив, поднимая свой месорез, устремилась прямо к юноше. — Ты чего? — удивился он. Лицо девушки и без того перекошенное было искажено гневом. Она ломилась через поляну не хуже того умертвия и сна. И страх, который уже почти было улегся при узнавании подруги, сейчас вспыхнул с новой силой. нахлынул холодя сердце и наливая свинцом и так непослушные ноги. Что с тобой случилось? Кто тебя так? Ерик попятился. Арх. Похоже, вопрос ещё больше разозлил девицу, и она зашагала ещё быстрее. Причём прямо через костёр, наступив в него и даже не заметив ни лизнувших ногу языков пламени, ни метнувшегося мимо лица в тёмное небо столба завихрившейся искр. Кто меня так? Кто? Яростно выплюнула она, подходя всё ближе, поднимая кинжал к самому носу мальчишке, заставляя его отшатнуться и отступить. Да дружки твои полоумные, мадёныш этот недоделанный до да оборозина зеленомордая, проклятые их раздери. Ты что несёшь? возмутился Яромир. Зачем им это? Она не ответила, лишь зло взрыкнула и продолжила наступать. Ты что, парню в лицо своей железякой А он, даже не думая отбиваться, отступал пятясь назад и ничего не понимая, пока как-то в том ужасном сне не уткнулся спиной в дерево. Вот только во сне у него спина не была одной сплошной незажившей раной, и прикосновение с деревом в нём не вызвало такой всепоглощающей вспышки боли. Мозг словно взорвался пронзённый тысячей раскалённых игл. И все, что мальчишка успел заметить, прежде чем сознание решило в очередной раз покинуть его, это внезапно дернувшаяся, словно от удара, голова девушки. Девушки, ставшие вдруг плавно заваливаться на землю прямо-таки параллельно и синхронно с ним самим. «Странно, а это ее кто?» Мелькнули, заполняя растянувшиеся мгновениями жявья мыслей. «Не конь же он вроде с другой стороны!» о на поляне больше никого очередной выход из забытья был менее болезненным, чем предыдущий. Во-первых, потому что лежал Еромир на животе. Во-вторых, потому что над его спиной кто-то явно поработал немного подлечив. Боль почти не ощущалась. Мальчишка открыл глаза. Прямо перед ним, всего в полутора метрах, продолжал гореть огонь. Он приподнял голову, отрывая от жёсткой травы щёку и подводя под неё руку, до этого вытянутую вдоль тела. Опёрся на неё. А никак встать не решил. Раздался из-за спины грубый скрип до более знакомого голоса. Не советую спину разбередишь. Она только подживать начала. Ты что с ней сделал? Юноша повернул голову на другой бок и упёрся взглядом в сидящего по-турецки кобла, что-то старательно растирающего и размешивающего палкой в глубокой деревянной ступке, посыпал пеплом. Невозмутимо ответил Генордалтрис ни на секунду не прерывая своего занятия и попросил духов огня затянуть раны. Духов, там что всё так плохо? Видел бы ты свою куртку, ухмыльнулся зелёный «В дырку моя голова запросто пролезет. Если бы не знал, что вы, человеки, не едите друг друга, подумал бы, что кто-то решил поджарить тебя на обед». «Не, меня есть нельзя», — Ярик прислушался к своим ощущениям. «Я в экологически грязной среде вырос. Химия там, радиация, выхлопы. А что, теперь все заживет?» «Не, не теперь. Пепел лишь затянет раны». Но если так и оставить, они скоро загниют. Это тебе не порез пустиковый. Гоблин ненадолго отвлёкся, почесав нос, и снова принялсяскрестись в ступке. Так что сейчас травки смешаю, размочу, спину тебе намажу и буду к духам воды взывать. Я надеюсь, водой хоть размочишь. А чего ты вдруг заволновался, парень? А то кто вас знает с вашей магией? Никакой магии. Важно заявил Кобл. Народная медицина и немного камланий. Это что-то из шаманских штучек? Ерик хотел подтянуть вторую руку, но, вспомнив предостережение Кобла, передумал. А разве шаманизм это не магия? Ты давай тёплое с мястием не путай, воршливо буркнул гоблин. Мы с природой в согласии живём и сами в её сущность не вмешиваемся, как эти ваши маги. Мы можем лишь попросить духов нам помочь. «А они сами решают, делать это или нет!» «И что, часто отказывают?» Развеселился мальчишка, глядя на больно уж серьезную физиономию зеленого. Тот постоянно принюхивался к содержимому ступки, и его сморщенный нос при этом начинал активно и очень забавно двигаться. «С чего им отказывать?» Пожал плечами Геннардалтрис. «Не девки поди, молодые, чтобы выкобениваться!» «Ух ты!» Ты ж посхватился, Яромир. Агая, Гена, где она? Он даже приподнялся на локте повыше и закрутил головой, пытаясь увидеть девушку. В спине при этом что-то больно кольнуло, заставляя скривиться и зашипеть. "Ну, кола жизнь, давай!" прикрикнул на него гоблин, дотянувшись и щёлкнув по голове своей палкой-мешалкой. "Куда она денется-то? Ван лежит себе под деревом отдыхает". Он махнул рукой куда-то себе за спину, потом критически осмотрел кончик палки, видимо, на предмет возможных прилипших к ней частей головы Ярика, дунул на него, задумчиво хмыкнул и вновь вернулся к своему увлекательному процессу измельчения травок. Разглядев торчащий из-за кобла ноги лежащей там девицы, юноша немного успокоился и опустился назад на землю. «А что с ней произошло?» – посмотрел он на Геннол Далтриса. «Чего она свалилась-то вслед за мной?» «Так а как же ей не свалиться?» — удивился зеленый. «Брошенный каменюкой по голове получивши. Свалилась, как миленькая!» «Каменюкой?» — перебил его Ярик, возмущенно вскидываясь. «Да лежит ты уже!» — Кобыл опять приложил его палкой. «А то так скоро, кроме спины, мне еще и голову тебе лечить придется!» Мальчишка послушно лёг, но возмущение и недоумение, бурлящие в душе, не давали успокоиться и заставляли нервно дёргать и буквально буравить взглядом гоблина, на безмятежность которого, впрочем, эти взгляды не производили ни малейшего впечатления. "Ты давай не зыркай на меня", невозмутимо заявил он, извлекая откуда-то флягу, добавляя в сткупку немного воды и возобновляя размешивание. "Целая твоя пассия, хотя и не совсем невредима". Ну, так сама виновата. Так это правда, что она сказала про Форт? Сердито запыхтел Ярик. Эт, смотря что она сказала. Кобол вынул из тупки палку, понюхал её, лизнул и удовлетворённо кивнув, отставил зелье в сторону. То, что вы смеха её так разукрасили. Негодованию у парня, казалось, не было предела. Ну да, было такое, утвердительно качнул головой зелёный. Всё, не двигайся. Сейчас я тебя мазать буду. «Но за что?» – вздернулся было Ярик, но, получив теперь уже увесистый подзатыльник, вынужден был все же лечь и замереть. «За дело!» – как отрезал Гоблин. «Потом все объясню, а пока на, пожуй!» Он безапелляционно сунул в рот разволновавшемуся мальчишке какие-то листья, подождал, пока тот, мощась от жуткой кислятины, выполнит его требования, и сунул ему под нос флягу. «Запей!» Еромир сделал несколько глотков, поболтыхал водой во рту, прополоскавая его от гадкого, казалось, разъевшего всё горло лекарства, выплюнул, добавил ещё пару глотков и вопросительно посмотрел на гоблина. "Отлично", заявил тот. "Теперь спи, а я с духами пообщаюсь". "Как спи?" хотел спросить юноша, но обнаружил, что язык его не слушается, а глаза самым натуральным образом слипаются, ничего уже не видя. только на грани слуха до него донеслось гоблинское заунывное подвывание, и он вырубился. Проснулся уже утром. Именно причём проснулся, а не вынырнул из беспамятства, как в прошлые разы. Лёжа на боку, он радостно потянулся, приоткрывая глаза и щурясь от мягкого солнечного света, согревающего лицо. Где-то сверху шелест листьев на лёгком ветерке то и дело пребивался пением невидимых пчел. Зативших утреннюю перекличку, до носа доносился сказочный аромат жареного мяса, пробуждая просто дикий аппетит. Спина практически не беспокоила, словно и не болела так ужасно буквально только что. И единственное, что несколько нарушало эту идиллию, привнося некоторый дискомфорт, так это переполненный мочевой пузырь, требовавший проявления к нему должного уважения и немедленного уединения где-нибудь за кустиками. что парень и сделал незамедлительно, бешеным метеором пронесшись к дальнему краю поляны, мимо сидящего у костра кобла и торопливо углубившись в лес. Лишь ветки щекотали лишенной рубашки торс и плечи. Удивляло и радовало отсутствие кровососущей летающей мелочи, так досаждавшей в родных лесах в любую погоду, кроме сильного дождя и снега. Назад протопал так же бодро и радостно. Подошел к пасущемуся с краю поляны коню. Потрепал Холку, похлопал по шее. Подошёл к гоблину. Гена, спасибо, шлёпнул его ладонью по плечу. Даже если это и не магия, то волшебство точно. Я почти ничего не чувствую. Рад за тебя, буркнул зелёный и замахал руками, отгоняя Герика от запекающегося на прутиках мяса. А ну прочь, не готово ещё. Ну и ладно, сделал обиженный вид тот. Уйду я от тебя, злой ты. Иди, иди. Проворчал ему вдогонку гоблин: "Вон подругу свою, будь иди". Яромир хмыкнул и послушно направился к дереву, из ствола которого торчали ноги девицы. Подойдя же, внезапно замер, ошеломлённый открывшимся ему зрелищем. Растрёпанную и всколоченную огаю с опушён тем теперь уже с двух сторон чумазом лицом было практически невозможно узнать. Она сидела, привалившись к дереву, со связанными за спиной руками и качественно спутанными ногами. Изо рта у нее торчал кляп, а из узких щелочек, заплывших синяками некогда красивых глаз, в ерека впился, словно желая прожечь насквозь лютый ненавидящий взгляд. — Гена! — пораженно протянул он. — Гена, что это? Почему она так связана? Сказать, что он был сильно изумлен, — это все равно, что сказать про солнце, что оно теплое. Причем даже неясно было, что вызывало большее недоумение. вит связанной и потрёпанной девушки или её бешеный взгляд, изпепеляющий душу необъяснимой злобой. "Не, ну на ночь я её ещё и к дереву привязывал", оправдываясь, развёл руками гоблин. "С этой станица сбежит, только её и видели, да ещё и глотки нам перед этим перережет". Гена, блин, Еромир наконец-то смог оторвать взгляд от девушки и повернулся к гоблу. "Почему она связана? В чём вообще дело?" А, вот ты о чём. Мне уж-то не дошло ещё. Генердал трескнув в сторону девушки пальцем. Это ж она вашего дядьку Ижика стрелами пулять состала, когда тот с имперским магом сцепился. Если бы не она, он бы, может, ещё и выкрутился, а так свалили его как пить дать. Но зачем? Мы же её спасли. продолжал удивлённо возмущаться мальчишка, поворачиваясь и глядя то на гоблина, то на Агаю. "С собой взяли? Что-то сильно я подозреваю", развёл руками Кобл. "Что не от кого вы её не спасали? Придумала она всё, чтобы к вам в доверие втереться и дальше вместе отправиться". Он поднялся от костра и подошёл к девице. "Думаю, она работает на тайную службу императора. Так ведь, дамочка, Склонился к ней и не сильно пнул по ногам, ощерившись своей хищной улыбкой, как только Огайя злобно зашипела в ответ. «Так, клянусь своей зеленой прародительницей, так!» «Не трогай ее!» Грозно засопел Ярик. «Даже если это и так, не трогай ее больше!» Гоблин сердито зыркнул на парня. Ничего не ответил, только сплюнул чуть ли не на ноги возмущенно елозившей по земле девицы и вернулся к костру. «Есть пойдем!» Кинолон, не решеющемуся отойти от девушки парню. А когда тот подошёл и уселся рядом, протянул ему прутик с мясом и ворчливо проскрипел: "Валить её надо. Хочешь не хочешь, любишь не любишь, а если мы её тут не прирежем, выльется нам это чую в огромные проблемы, такие, что смерть праздником покажется. Не каркай!" Раздражённо буркнул мальчишка, вгрызаясь в горячий шашлык и даже не чувствуя его вкуса. Не могу я так. Ну давай я её прирежу, вскинулся гоблин, отрываясь от обнюхивания своей порции мяса. Нет, торопливо оборвал его парень. Нет, не нужно её убивать. Да ты понимаешь, что она тебе глазки по службе строила? возмутился зелёный, даже забыв про еду и размахивая ею перед носом у Еромира. И жастокала она за тобой по приказу императора. Да понимаю я, сокрушённо вздохнул юноша. Понимаю, но не могу. Ай! махнул на него рукой кобль и вцепился в мясо своими зубищами. Проклятый с тобой! Сейчас доедим и двинем дальше, сестрицу твою искать. А эту тут бросим, пусть сама выпутается. Глядишь, повезёт и не успеет она нам напакостить. Вы где с сестрой встретиться договаривались на такой случай? В следующем по пути городе. Крынский кожись. Только мы с тобой сейчас туда не поедем. Не понял сейчас, поднял на мальчишку удивлённый взгляд Кобл. Почему не поедем? Назад нам надо вернуться. Сосредоточенно пережёвывая мясо, выдал парень. Выяснить, что с метром стало и с капитаном. Похоже, я когда тебя лежать заставлял. Округлив от такого неожиданного заявления глаза, гоблин выпилился на юнца, даже моргать позабыв. Сильно тебя по голове приложил. Вначале я просто помыслить не могу, откуда в ней такие мысли могли появиться. Что там выяснять? Либо убили, либо в полон взяли. Что с ними ещё-то делать? Не жениться же. Ерик чуть не поперхнулся. А что если они в плену, их и выручать не надо? Кобыл пару раз поражённо хлопнул глазами, а потом поднялся на ноги и завертевшись на месте, начал орать: "Эй, вы где? Выходите! Где вы прячетесь? Идите сюда, скорей!" Опишивший мальчишка чуть пруть их с мясом из рук не выронил. И сначала решил, что гоблин зовет сестру смеха, а затем, даже почувствовав холодок от встревоживших и напугавших мыслей, что где-то тут прячется настигшая их погоня. И сейчас, сбежавшись на голос, кто-нибудь выскочит и схватит их. Но Геннаде Алтрес продолжал драть глотку впустую. Из леса никто и не поспешил выйти. «Кого ты зовешь?» Наконец-то решился задать вопрос юноша. «Как кого?» картинно развел руками гоблин. «Конечно же, наш отряд рыцарей, человек Лесто. Они же где-нибудь здесь, по кустам прячутся. Ты же, наверное, с ними собрался возвращаться во вражеский форт, чтобы вызволить друзей, нет?» «Не паясничай», — покраснел разозлившийся Ярик. «Сам знаешь, нет тут никого. Но бросить их там, даже не узнав, что с ними, я так с мэтром и капитаном не могу поступить». Вообще-то я рассчитывал на твою помощь, но если боишься, можешь просто проваливать к чёрту. Никто не держит. Он вернулся к поеданию шашлыка, отвернувшись от гоблина. Тот тоже перестал суетиться и уселся рядом, насупившись. Ничего я не боюсь, тихо сказал он. Просто не понимаю, зачем так рисковать. Они сами сделали свой выбор, прикрывая наш отход. Неужели встреча с сестрой для тебя менее важна? Понимаешь? Герик почесал затылок, сомневаясь, стоит ли раскрывать перед зелёным все карты. Затем, решившись, махнул рукой и продолжил: "Знаешь, мы ведь с сестрой совсем недавно в этом мире". "Ну да", ухмыльнулся Кобол, возобновляя трапезу. "Знаю. Подкуда?" удивлённо вскинул на него взгляд мальчишка. "Мы же не говорили". "Так и я не слепой", пожал плечами Кобол. "Да и земля кругом слухами полнится. Ты давай дальше говори". Ну вот, кивнул головой юноша. В своём мире я как-то разговаривал с одним писателем-фантастом, на встречу с ним творческую ходил и спросил, почему он не пишет книги про попаданцев в магические миры. Так он ответил, что не может писать о том, во что не верит. А он не верит ни в магию, ни в то, что попав в другой мир, кто-то сможет прожить достаточно долго, чтобы хватило на сюжет для книги. Невозможно, говорит, неподготовленному человеку долго прожить в чужом мире. Понимаешь? Не всё — задумчиво сморщил нос Кобал. — Ну а суть, думаю, ухватил. — Ага. Вот и мы с сестрой сюда попали. И если бы не встретившие нас Миха, Мэтр и Капитан, даже ты, мы бы, наверное, долго не прожили. И уж тем более не имели бы шансов добраться до цели и вернуться домой. — То есть? — гоблин доел мясо, вытер руки сначала об траву, а потом о собственные штаны и сыто рыгнул. — Ты боишься без них не попасть домой? — Ничего ты не понял. Недовольно поморщился Ярик и начал подниматься. Я считаю, что в долгу перед ними и не могу бросить вот так, даже не попытавшись помочь. Да всё я понял, отмахнулся Генардалтрис. Просто считаю, что вернувшись, ты получаешь гораздо больше шансов потерять сестру и не вернуться домой. Но ведь ты мне поможешь, Ярик упёрся взглядом в гоблина. С твоим-то умением незаметно передвигаться, ты ж прирождённый диверсант и лазучек. Это да. Само довольно почесал живот кобль. Это я запросто. Ладно, помогу. Только, может быть, прирежем всё-таки девку. Нельзя её за спиной оставлять. Нет, я поговорю с ней. Мальчишка наклонился, подобрав оставшиеся куски мяса на последнем прутике, развернулся и направился к пленнице. Ну, поговори, вздохнул гоблин, тоже вставая. Может, и уговоришь на что? А я пока на поляне приберусь. Девушка, ожидаемо, сидела всё на том же месте, где и раньше, и взгляд её пылал всё тем же яростным огнём. Даже боязно немного было к ней приближаться. Ярик тяжело вздохнул и подошёл вплотную, усевшись возле неё на корточках. "Как ты?" спросил он, тут же смутившись глупостью своего вопроса. "Прости, не подумал. Я тебе поесть принёс. Будешь? Сейчас рот освобожу." Он наклонился к Агае и попробовал распутать повязку, удерживающую кляп, но Кобол постарался на славу. Парень оглядел поляну в поисках своей куртки, увидел её, подошёл и поднял с земли. Расправил, разглядывая дыру с обгорелыми краями. Наверное, диаметром с футбольный мяч. Присвистнул и полез во внутренний карман за коруком. И вот тут его словно прибило. Кинжала в кармане не было. Он заозирался по сторонам, надеясь заметить брошенный клинок где-нибудь в траве, но совершенно чётна. Нож пропал, и он даже предположить не мог, где и когда. Совершенно расстроенный, он вернулся к Агае. Вытянув из ножен меч и с его помощью аккуратно разрезав путы на лице девушки, вынул кляп и отбросил его в сторону. Девица злобно оскребилась и попыталась плюнуть в Ярика. Но, видимо, сказалось обезвоживание, и все её старания не увенчались успехом. "Не нужно так", печально скривился мальчишка. "Ты же наверняка видела, как я к тебе относился, и знаешь, что я не желаю тебе зла. Ты вправду служишь императору?" "А если я скажу, что нет!" ехидно прорычала она. "Ты что, отпустишь и не убьёшь ради своей огромной ко мне любви? Зачем ты так? Ты же сама услышала" Удивился юноша. Я тебя в любом случае не убью и зелёному не дам. С чего такое милосердие? Голос девушки просто сочился ядом и презрением, и сама она сейчас сильно напоминала опасную змею, загнанную в ловушку и сейчас из последних сил огрызающуюся. А с чего мне тебя ненавидеть? Ты выполняешь приказы императора. Ты не можешь его не выполнять. Вот только император твой ошибся. Больше тебе скажу, он сам виноват во всём, что произошло. Если бы не он, возможно, и мы бы здесь не появились. Это ты о чём сейчас? Непонимающий уставилась на него девушка, даже зло шипеть перестала. А вот о том сама подумай. Наш Мэттер наблюдал за зеркалом несколько лет и не мог никак открыть проход между мирами. Но тут твой император посылает убить, чтобы не дать ему осуществить свою мечту, и те почти справляются с заданием. Мэттер не приходит вовремя домой. И вместо него до зеркала дорывается его ученик, который из-за никому не известной ошибки проход открывает и затаскивает нас с сестрой в этот мир. Будь на его месте метр, он бы нас сюда и не потащил бы. Сам бы, наверное, туда скорее полез. А так бацы, и мы здесь. Ярик замолчал, переводя дыхание, а потом продолжил: Но этого твоему императору показалось мало. И вместо того, чтобы дать нам спокойно доехать до цели и убраться поскорее домой, он, поверив в какие-то там предсказания, решил, что мы явимся его убивать, и сам объявил на нас охоту. Так вот, я не хочу и не буду убивать тебя. И не только потому, что ты мне безумно нравишься. Девушка закатила глаза и фыркнула. Да, нравишься. Но кроме того, я очень хочу, чтобы ты донесла до своего императора простую мысль. Мы ему не враги, и нам не нужна его смерть. Мы просто хотим попасть домой, и не надо нам в этом мешать. Договорив, он поднялся и, провожаемый пристальным задумчивым взглядом девицы, отправился к закапывающему кострищу коблу. Гена, где ютисак и лук? Тебе зачем? Неужто ей оставить хочешь совсем с брендил? Гоблин возмущённо закачал головой. Вместо того, чтобы эту змеюку укакошить, он её теперь ещё и вооружить решил. Гена, где? Голос Еромира был твёрд и не давал возможности усомниться в окончательности его решения. Да вон в теньке валяются, обречённо вздохнул гоблин. Но «Ну ты сразу-то её хоть не отпускай. Хорошо, кивнул парень, возвращаясь к девушке. Положил неподалёку от неё лук. Нож с силой вогнал в дерево на высоте своей вытянутой вверх руки. «Здесь твое оружие!» – обратился он к пленнице. «Прости, освободить тебя прямо сейчас не могу. Должен подстраховаться. Но ты ловкая. Уверен, сможешь и до ножа дотянуться и распутаться. Мясо вот рядом кладу. Советую съесть побыстрее, пока конкуренты не набежали или не наползли. Все, прощай. Мы уходим».